Глава сороковая Марк Уже десять часов, и все мое стремление поскорей приступить к работе бесследно испарилось. Сижу, прислонившись спиной к кровати и раскинув ноги среди разбросанных по полу писем. Энергия у меня полностью иссякла. Несмотря на все проблемы, с которыми мы с Джан столкнулись в нашем браке за последний год, я и помыслить не могу о жизни без нее. Моя мимолетная причуда с Оливией была именно этим. Не более, чем мимолетной причудой. Я не дурак. Знаю, что любой брак требует труда. И прекрасно понимаю, что только лишь потому, что вы обручились с одним человеком на всю оставшуюся жизнь, вряд ли уже не найдете другого человека, достаточно привлекательным, Не испытаете к нему влечений, физическое или эмоциональное. Оливия относилась к первой категории. Ну или же это то... в чем я сам пытаюсь себя убедить. Теперь, раздумывая, куда двинуть дальше, с этого этажа со всеми моими заботами и подозрениями вокруг меня, я чувствую себя совершенно опустошенным, словно онемевшим. Голова переполнена сомнениями касательно меня, Джен, нашего будущего. оливии Боже, Оливия, да где же ты сейчас, черт возьми? Роняю голову на руки. Что-то должно произойти. Я должен предпринять какие-то действия, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть свои выводы. С неожиданной энергией вскакиваю с пола. Если эти письма и браслет принадлежат кому-то из предыдущих владельцев дома, то найти тех не составит большого труда. Или, по крайней мере, найти кого-то, кто знает их и куда они переехали. Не покопавшись в документах, которые могут валяться где угодно, сейчас я даже не могу припомнить их имена. Деревенское почтовое отделение — лучший для меня вариант. Почтальонша работает там уже много лет, думаю, даже всю свою жизнь. Бросаюсь вниз по лестнице, набрасываю куртку, хватаю ключи и выхожу. Кашусь на машину, но прохожу мимо, решив, что прогулка поможет мне прочистить голову. Кроме того... С парковкой в центре деревни всегда проблемы. Не говоря уже о том, что сейчас там ведется вся эта бурная деятельность. Пока иду, обдумываю, какие вопросы собираюсь задать. А также о том, как бы ненавязчиво перевести разговор на Оливию. Если я смогу выяснить, в каком состоянии сейчас ее дело, это будет приятным бонусом. Чтобы попасть на почту, нужно пройти мимо дома Оливии. Если я только в буквальном смысле не пойду окольным путем и не приближусь к отделению с противоположной стороны. Это будет выглядеть нелепо. И если кто-нибудь меня за этим застанет, то подумает, что я намеренно пытаюсь избежать ее улицы, что привлечет ко мне ненужное внимание. Итак, стал бы обычный человек, например, простой сельский житель, которому вообще нечего скрывать, смотреть на дом Оливии, проходя мимо. Поскольку эта тема стала самой громкой новостью в деревне за долгие времена, большинство людей было бы любопытно взглянуть на него. Так ведь? Если я пройду мимо, даже не удостоив его взглядом, не будет ли это выглядеть подозрительно? Чрезмерное обдумывание всяких мелочей теперь полностью завладело моими мыслями. Хотя, припоминая один сюжет из телепрограммы про реальные преступления, в котором полиция выслеживала подозреваемого в убийстве, полицейский вертолет следил за ним, когда он шел по деревне. И отчетливо помню комментарий полицейского, когда этот подозреваемый не стал поднимать глаза в небо, просто продолжал идти, опустив голову. Тот полицейский сказал, «Большинство людей, услышав над головой вертолет, машинально поднимают взгляд, чтобы посмотреть на него». И то, что этот человек этого не сделал, навело их на мысль, что это определенно тот, кто им нужен. В общем, имея это в виду, бросаю взгляд на дом Олевии, когда прохожу мимо него, а затем слегка покачиваю головой. Если б кто-нибудь увидел меня, то просто подумал бы, что я сокрушаюсь из-за того, что ее до сих пор не нашли, как и все остальные в колтон Интересно. Не проходила ли здесь недавно и Дженни, и не поступила ли она с схожим образом? «Доброе утро, Тереза», — говорю я, входя в почтовое отделение и снимая газету с полки. Бегло просматриваю ее, затем кладу на стол. «Обычно не вижу вас в это время дня», — говорит она. «Выходной?» «Типа того. Решил сегодня поработать из дома. Хотя работы, видать, немного». говорит она со смешком, указывая на газету. А, просто решил устроить небольшой перерывчик. Захотелось свежего воздуха и улыбки, поэтому решил заглянуть к своей любимой почтальоншу. А, хлесь заведет вас куда угодно, подмигивает Тереза. Ей уже под 60 а она будет здесь до тех пор, пока способна физически справляться с этой работой. Тереза унаследовала почтовое отделение от своего отца, Сейчас это уже третье поколение наших деревенских почтальонов. Но, к сожалению, на Терезе все и заканчивается. У нее и ее покойного мужа. Детей так и не было. Она часто задумывается о том, что будет с этим местом, когда ее не станет. Надеюсь, что кто-нибудь из местных жителей перехватит у нее эстафету. Это почтовое отделение всегда было настоящим эпицентром колтон Было бы просто ужасно потерять его. «Хотя, если как следует подумать, то это может быть очень интересный проект. Мои мысли потекли не в том направлении. Надо вспомнить, зачем я здесь. Тереза, вы наверняка знаете...» «Начинаю я». На ее лице появляется выражение радостного возбуждения. «Возможно...» — смеется она. А «Я знаю абсолютно всё. Это ее заявление заставляет меня прикусить язык. Холодная дрожь пробегает у меня по спине. Знает ли она обо мне и о Левии? О том, что об этом узнала Дженни? Избавляюсь от этого нехорошего чувства и продолжаю. Хоть убейте, никак не могу вспомнить фамилию пары, которая жила в нашем доме до нас. А вы? Тереза подносит руку к губам, делая паузу, чтобы подумать. Жду в предвкушении того момента, когда ее нахмуренный лоб разгладится, давая знак, что она вспомнила. «Знаете», — произносят наконец-то разом, — «они держались особняком. Никогда по-настоящему не участвовали в местной общественной жизни. А фамилия у них была какая-то странная, насколько я помню. Что-то там связанное с едой. Пристально наблюдаю за Терезой, пока в голове у нее крутятся шестеренки Если она не сумеет помочь, то кто-то из местных адвокатов, наверняка Несколько жителей деревни выступали против постройки нового дома У юристов обязательно должны храниться их личные данные Однако это не значит, что у них найдутся фамилии покупателей Мне придется обратиться к адвокатам, которые занимались продажей Попросить их показать передаточные документы. Хотя все-таки надеюсь, что Тереза — это более быстрый путь. Не берите в голову, Тереза. Это наверняка придет к вам как-нибудь посреди ночи. Такое частенько случается. Так вот, почему Джейни бродит по ночным улицам в пижаме. Потому что она что-то вспомнила? Она подает это как шутку. но я не могу скрыть глубокое потрясение, отразившееся у меня на лице. Я и понятия не имел, что кто-то еще видел ее во время одного из этих событий. Заикаюсь путаюсь в словах в ответ, не в состоянии связать фразу воедино. «О, да не переживайте вы вот так, лапочка. Мой Гарольд тоже этим страдал. Жуткое дело. Иногда по ночам он вдруг начинал орать на весь дом». и я частенько ловила его на том, что он выходит из дома голым». «О, да неужели? Понятия не имею, как теперь себя вести». Ей представить себе не мог, что Джей не видели во время ее ночных вылазок. Когда ухожу, Тереза кричит мне вслед. «Баттернат!» «Баттернат — сорт тыквы. Кроме того, батер сливочное масло, а нат — орех». Вид у нее торжествующий. «Говорила же, что это как-то связано с едой!» Возвращаюсь к столу. «Какая вы молодец!» — говорю. «Однако это не та фамилия, что указана на конвертах. У них были дети?» «Нет, насколько я помню», — говорит Тереза. «Жители деревни еще удивлялись. Зачем им такой большой дом, если они будут жить только вдвоем?» Может, как раз поэтому они в нем особо и не задержались. Наверное, купили недвижимость лишь для того, чтобы перепродать ее и как следует заработать. Ох уж эти пришлые, — бормочет Тереза. Все мы были так рады, когда этот дом достался вам с Дженни. По крайней мере, у вас в этих краях есть своя истории с вашей сестрой и всем прочим. Я тоже доволен. Улыбаюсь я. Не думаю, что вам пришло в голову и имя. По-моему, имя было короткое. Какое-то расхожее, понимаете? Не хочу забивать ей голову именами в надежде на то, что случайно назову правильное, так что помалкиваю, пока она думает. Джон? Нет, это не то. Может быть, Джин? Простите, Марк. «Мне кажется, что я надорвала свои старые извилины этой фамилией». Ха, без проблем. Вы мне очень помогли. Спасибо. Хорошего дня», — говорю я, кивая ей, направляясь к двери. Фамилия, может, и не совпала, но, по крайней мере, предложенные Терезе варианты имен чем-то схожи. Вероятность того, что письма и браслет принадлежат предыдущим владельцам, все еще не снимается со счетов. Прохожу уже полпути по улице Оливии, прежде чем остановиться, как вкопанный. У ее дома стоит машина, припаркованная на двойной желтой полосе, запрещающая остановку и стоянку. Что-то подсказывает мне, что это полицейский автомобиль без опознавательных знаков. Стою и смотрю, как из дома Оливии выходят два человека. Женщина, одетая в серый брючный костюм, и мужчина в темной пиджачный паре, Медленно идут к припаркованной машине. Детективы. Женщина пару раз озирается по сторонам, прежде чем скользнуть на пассажирское сиденье, и на долю секунды наши взгляды встречаются. Натужно сглатываю, но не отворачиваюсь. Это может вызвать у нее подозрения. Она поворачивается к своему напарнику. Они вроде обмениваются несколькими словами, после чего он отстраняется. Готов поклясться, что буквально чувствую на себе ее взгляд, когда они проезжают мимо. Машина разворачивается и во второй раз проезжает мимо меня, прежде чем направиться вверх на подъем и исчезнуть из виду. Может, они только что принесли партнеру Оливии дурные вести? Может, сейчас они уже ищут убийцу?